Глава 89. Орин поджидал меня в б о л ь ш о й зале. Само это обстоятельство меня насторожило. Интересно, подумала я, а зачем он вообще оставил меня одну? Неужели ему впрям кто-то позвонил? Или, может, сам тобес хорн велел ему в какой-то момент самоустраниться, чтобы мы все впятером могли завершить игру? А вы вообще знаете, что там внизу? спросила я своего телохранителя. Он ведь по-прежнему хранил верность бывшему начальнику и ставил его куда выше меня. Интересно, а какие ещё инструкции он вам дал? «Не считая туннелей», — уточнил он. «Нет». Он обвёл внимательным взглядом меня, а потом братьев. «А надо?» да. Мне вспомнилось всё. Что было, пока а л е Ксандр ходил за остальными? Вспомнилась Ребекка, её слова, упоминание Скай. Я посмотрела на Грейсона. Он поймал мой взгляд. Я прочла в его глазах вопрос, надежду и что-то ещё, что-то незнакомое, и сказала Орину одно только слово. «Нет». А вечером я сидела за письменным столом т о б и о с а Хоторна, единственным в моём крыле, и держала в руках письмо, оставленное мне. «Дорогая Эйвери, прости меня, Т.С.Х. Раньше я всё гадала. За что же он просит прощения?» Но теперь решила взглянуть на случившееся под другим углом. Может, он оставил мне состояние вовсе не в качестве извинения. Может, он извинялся именно за то, что оставил мне свои богатства. За то, что использовал меня. Ведь я оказалась здесь ради его внуков. Я сложила письмо пополам, а потом и в четверо. Всё это никоим образом не связано с моей мамой. Каких бы тайн она не скрывала, разговоры о них шли задолго до гибели Эмили. По большому счёту, это головокружительное, немыслимое, шокирующее стечение обстоятельств не имело ко мне прямого отношения. Я была всего лишь крохой с забавным именем, который повезло с датой рождения. «А меня дома ждут внуки примерно твоего возраста», — вновь прозвучал в ушах голос пожилого миллиардера. «Всё затевалось ради них», — сказала я вслух. «И что же мне теперь делать? Игра окончена, головоломка разгадана, моё предназначение исполнено». Ещё никогда в жизни я так остро не ощущала своей ненужности. Взгляд опустился на компас, встроенный в столешницу. Как и в первый раз, когда я оказалась в этом кабинете, я повернула компас, и панель приподнялась, обнажив потайной отсек. Я скользнула пальцами по букве «Т», вырезанной на дереве. А потом посмотрела на письмо, на подпись Тобиаса Хоторна. «Т-С-Х». Снова взглянула на стол. Как-то раз Джеймсон упомянул о том, что его дед вообще не покупал столов без тайников. Теперь, когда я сыграла в игру и пожила в доме х о т е р н о в я взглянула на всё другими глазами. Подёргала деревянную панель, на которой была вырезана буква «Т». Ничего. Опустила палец на букву и надавила. Дерево поддалось. Тихо щёлкнуло. н ну, о потом вернулась на место. «Т», — произнесла я вслух. И снова нажала на букву. Новый щелчок. «Т». Я остановила на панели пристальный взгляд. Прошло немало времени, прежде чем я заметила прореху между столешницей и панелью, у самого основания буквы. Я нырнула пальцами под букву и нащупала ещё один выступ, а над ним — защёлку. Отодвинула её в сторону, и панель вдруг повернулась против часовой стрелки на 90 градусов. Теперь на меня уже смотрела вовсе не буква «Т», а «Х». Я нажала на обе перекладины одновременно. Щелчок. Какой-то хитрый механизм пришёл в движение, и панель отодвинулась под стол, открыв под собой ещё один тайный отсек. Т.С.Х. т о б и с Хоторн с самого начала знал, что я поселюсь именно в этом крыле. Он подписал письмо инициалами, а не полным именем. И оказалось, что две из этих букв открывают ящик. Внутри я нашла папку, очень похожую на ту, которую показывал мне Грейсон, когда мы встретились в фонде. На обложке крупными буквами было выведено моё полное имя. Эйвери Кайли Грэмс. Один раз отыскав в своём имени роковые слова «риск» и «игра», я уже не могла выбросить их из головы. Гадая, что ждёт меня внутри, и сама не зная, что бы я хотела там увидеть, я достала и открыла папку. Первой в ней лежала ксерокопия моего свидетельства о рождении. т о б и с х о т р е н подчеркнул дату и подпись отца. С датой всё было уже понятно. Но зачем подпись? Есть у меня одна тайна. Зазвучал в голове мамин голос о том дне, когда ты появилась на свет. Я не понимала, что всё это значит. Стала листать страницы одну за другой. Они пестрели фотографиями по четыре-пять снимков за год, начиная с тех, на которых мне было лет шесть. Он наверняка следил за твоей жизнью. В ушах отдавалось эхо слов Грейсона. За жизнь и крохи с таким забавным именем. После моего шестнадцатого дня рождения, дня, когда погибла Эмили, Количество снимков ощутимо возросло. Их было до того много, словно Тобиас Хоттерн подослал кого-то следить за каждым моим движением. «Нельзя же безоговорочно доверяться незнакомцу», — подумала я. Именно это он, по сути, и сделал. Но, разглядывая фотографии, я никак не могла отделаться от мысли, что Тобиас Хоттерн основательно подготовился к своей последней игре. Я была для него не просто безликим именем и датой. На снимках я играла в покер на парковке и вышагивала по кафе, нагруженная стаканами, хохотала с Либи и заслоняла её от Дрейка, играла в шахматы в парке и стояла вместе с Гарри в очереди за завтраком, причём видно было только наши затылки. На одной из фотографий я даже сидела у себя в машине со стопкой открыток в руках. Фотограф запечатлел меня в мире грёз. т о б и с Хотор не знал меня, но обо мне знал всё. Игра, затеянная им, была и впрямь рискованной. Он мог бы сделать меня лишь частью головоломки, а не полноценным игроком. Но миллиардер знал, что игра мне по силам. И не то чтобы он это всё устроил, повинуя слепому порыву. Он всё спланировал. И его расчёты строились именно на мне. Не просто на какой-то там Эйвери Кайли Грэмс, родившийся в день, когда не стала Эмили Лафлин. Но на девушке со снимков. Мне вспомнились слова Джеймсона, сказанные им в ту ночь, когда он впервые проник ко мне в комнату через камин. Вам, Эйвери. Он завещал всё своё состояние. А нам остались. Только вы.